Роберт Джордан. «Перекрестки сумерек». Книга десятая цикла «Колесо времени». Харит, Прежде, ныне и навеки. «И случится так в дни, когда поскачет темная охота, когда дрогнет десница и отклонится шуйца, что придет человечество на перекрестке сумерек, и все, что есть...» И все, что было, и все, что грядет, станет балансировать на кончике меча, а ветротени задуют сильнее. Из пророчеств драконе перевод предположительно сделал Джиин Чарин, известный как Джиин далеко ходивший, незадолго до своего исчезновения. Пролог Проблески узора Родал и Туралда. Ненавидел ожидания, хотя прекрасно понимал, что в ремесле солдата оно занимает немалое место. Ожидание следующего сражения, ожидание перемещения противника, ожидание ошибки врага. Стоя неподвижно, как и деревья вокруг, Этуралда наблюдал за зимним лесом. Солнце, преодолевшее уже полпути к зениту, совсем не грело. Парад дыхания белым облачком клубился возле лица, инием оседая на аккуратно подстриженных усах и на опушке капюшона из меха черной лесы. Он порадовался, что шлем висит на луке седла. Промерзшая кераса чувствовалась через куртку. Холод, несмотря на несколько слоев шерсти, шелка и льна добирался до тела. Даже седло дротик оказалось выстуженным. Словно белый мерин был сделан из замерзшего молока. Будь родала шлем, того и гляди, заледенели бы мозги. Зима ворот Доман пришла поздно, очень поздно, Но зато обрушилась с удвоенной яростью. Меньше чем за месяц летнюю жару, Которая необычно затянулась до осени, Сменила зима, мгновенно вступившая в свои права. И какая зима! Самое сердце зимы. Листья, пережившие долгую летнюю засуху, замерзли прежде, чем успели окраситься в осенние цвета, и теперь вспыхивали в лучах утреннего солнца, подобно необыкновенным изумрудам, заключенным в ледяную корку. Сатуралда было двадцать с лишним верховых, и иногда лошади переступали копытами в глубоком по колено снегу, Проскакать солдатам пришлось немало, и независимо от того, хорошо или плохо кончится этот день, путь еще предстоит далекий. С севера по небосклону накатывали темные тучи. И Туралды да и без погоды прекрасно знал, что к ночи еще резко похолодает, так что к тому времени нужно будет укрыться под надежной крышей. Зима не так сурова, как в прошлом году. «Не правда ли, милорд?» — тихо сказал Джелаам. Молодой высокий офицер как будто прочитал мысли Туралда. Слова его, произнесенные в полголоса, услышали и другие. Но, по-моему, сейчас все равно кое-кто не отказался бы от горячего вина с пряностями. Естественно, не та компания, на редкость воздержанная. Примечательно воздержанная. Думаю, они все тут пьют чай причем холодный, а найдись у них несколько березовых веников, они бы сейчас уже раздевались, чтобы принять снежную баню. — Лучше пока оставить одежду на себе, — сухо отозвался и Туралда. — Кстати, сегодня вечером, если повезет, мы сможем получить немного холодного чаю. Замечание вызвало несколько негромких смешков, Своих солдат этот отбирал со всей тщательностью, так что они понимали, что означает «шум не вовремя». Ему самому вовсе не помешала бы дымящаяся кружка приправленного пряностями вина или хотя бы чашка чая, но давно миновало то время, когда купцы привозили в Вараддоман чай. Давненько уже ни один чужеземный купец не осмеливался даже пересечь границу с Салдеей. Когда вести из Большого Мира доходили до Итуралды, они были такими же свежими, как выпеченный месяц назад хлеб, и уже начинали обрастать слухами. Хотя это и не важно. Если Белая Башня и в самом деле раскололась, ополчась сама на себя, если мужчин, способных направлять силу, действительно созывают в Кеймлин, что ж, этот мир обойдется и без рода Лаитуралды пока Ароддомон вновь не обретет единство. Сейчас человеку в здравом уме хватит и одного Ароддомона, и без того проблем достаточно. В который раз Этуралда восстановил в памяти отправленные им приказы, адресованные всем дворянам, сохранявшим верность королю. Письма были разосланы с самыми быстрыми гонцами, какие только имелись у него в распоряжении. Знать разделяли наследственная вражда или сиюминутные ссоры, но присяга королю ее по-прежнему еще объединяет. Получив приказы от волка, лорды соберут свои армии и выступят в поход. По крайней мере, повиноваться они будут до тех пор, пока он в фаворе у короля. По приказу Этуралда дворяне даже станут прятаться в горах и ждать. О да! Они будут недовольны, а некоторые примутся проклинать его, но они подчинятся. Им известно, что волк всегда побеждал в битвах. Более того, им известно, что он выигрывал войны. За глаза его называли «маленьким волком», но ему было наплевать, обращают или нет внимания на его рост. Главное, все исполняют то, что он приказывает». Очень скоро им придется скакать, не жалея себя, к западне, которая не захлопнется еще несколько месяцев. Успешность замысла Итуралда зависит не от одного только времени, но и от многого другого. Сложные планы рушились и рушатся по разным причинам и по-разному. А этот план был хитрый, можно сказать, многослойный. Все может развалиться разом, еще не начавшись. Если он не сумеет подсунуть в западню приманку пособлазнительней, и если кто-то проигнорирует его распоряжение уклоняться от встреч с королевскими курьерами, но всем были известны его резоны, и его объяснения принимали даже самые твердолобые упрямцы, хотя мало у кого имелось желание говорить об этом деле во всеуслышание. Получив последний приказ Ал-Салама, Он сам носился точно тень верхом на урагане. Сложенный пергамент был спрятан в рукаве, заткнут за светлые кружева, что спадали на окованную сталью латную перчатку. У них остался последний, один единственный и очень маленький шанс спасти Араддомон. Может, даже спасти Алсалама от него самого. Пока купеческий совет не решил посадить на трон вместо него, кого-нибудь другого. Алсалам более двадцати лет был хорошим правителем. Да не спошлет свет, чтобы он им и остался. С южной стороны раздался громкий треск, и рука Этуралда метнулась к эфесу длинного меча. Слабый скрип металла по коже подсказал, что остальные тоже потянулись к оружию. И опять тишина. Лес был неподвижен, точно замерзший палец. Это всего лишь ветка, обломившаяся под тяжестью снега. Спустя мгновение он расслабился, насколько мог расслабиться с тех пор, как с севера дошли слухи о появлении в небе у Фалме дракона Возрожденного. Может, тот человек и в самом деле был драконом Возрожденным. Может, он и вправду появлялся в небе. Так или иначе, эти слухи воспламенили И Этуралда был уверен, он сумел бы затушить вспыхнувший пожар, будь у него развязаны руки, и не подумайте, что он хвастался. Он знал, на что способен, в битве или на войне. Но с тех пор, как Совет решил, что короля будет безопаснее потихоньку вывести из Бандаребана, Алсалам, по-видимому, вбил себе в голову, будто он... Воплощение Артура Естребиное крыло. С тех пор его собственноручная подпись и личная печать красовались на десятках боевых приказов, потоком хлынувших оттуда, куда его запрятал совет. Члены совета ни по не признаются, что это за место, не скажут об этом даже самому и Туралде. Стоит только упомянуть о короле, как каждая женщина из совета, с которой сталкивался и Туралде, Принималось юлить, уклоняться от разговора и отводить глаза. Он уже почти поверил, что они и впрямь не ведают, где Алсалам. Мысль, конечно, нелепая. Совет не выпускает короля из виду, наблюдая за ним недремлющим оком. И Туралда всегда считал, что купеческие дома слишком часто вмешиваются в дела страны. Однако сейчас ему хотелось, чтобы они вмешались. Почему купцы отмалчиваются? Вот загадка. Ведь король, который причиняет ущерб торговле, не способен долго усидеть на троне. И Туралда оставался верен своим клятвам. И Алсалам, кроме того, был его другом. Но приказы, которые рассылал король, будто нарочно были составлены так, чтобы ввергнуть все в хаос. Конечно, приказы нельзя игнорировать. Конечно, Алсалам король. Но он отдал уралда распоряжение как можно скорее двигаться на север, навстречу громадному скоплению принявших дракона, о котором Алсаламу предположительно стало известно от тайных шпионов. А потом, 10 дней спустя, когда ни единого принявшего дракона еще нет и в помине, приходит другой приказ направиться со всей возможной быстротой на юг, против другого скопища, которое так и не было найдено. Ал-Салам отдавал распоряжение сосредоточить все силы для защиты Бандаребана, когда ударом с трех сторон можно было разом покончить с врагами, или приказывал разделить войска, когда сокрушительной атакой можно было добиться того же, или произвести набег на тот район, который, как знал Туралда, принявшие дракона давно покинули, или двинуться прочь оттуда, где, по его сведениям, те расположились лагерем. Хуже того, приказы Алсалама направлялись напрямую влиятельным аристократам, которые, как считалось, подчинялись Этуралды. И в результате Махир отправлялся в одну сторону, Тикал в другую, а Рахман в третью. Четырежды в результате этого происходили сражения – Из-за того, что части армии сослепу натыкались ночью одна на другую, поскольку совершали марш по недвусмысленному приказу короля и не ожидали обнаружить впереди никого, кроме врага. И все это время принявшие дракона росли в числе и набирали уверенности. И Туралда одерживал победы при Саланже и Масине, у озера Самал и Кандельмаре. Он преподал урок лордам Катары, чтобы те не смели продавать врагам Арадомана все добытое в своих шахтах и выкованное в своих кузницах. Но все его успехи на поле брания распоряжение Ал салама сводили на нет. Но последний приказ отличался от прочих. С одной стороны серый человек убил леди Туву, лишь бы не позволить ей добраться до Этуралды, Почему тень опасалась этого приказа больше, чем какого-либо другого, это загадка. Но также и еще одна причина не мешкать, а пошевеливаться, пока Ал-Салам не настиг его еще каким-нибудь своим распоряжением. Полученный приказ открывал множество возможностей, и Турал обдумал каждую все до единой, какие только смог себе представить. Но в любом случае, все начинается здесь. Сегодня. Когда остается лишь самый малый шанс, нужно за него ухватиться покрепче. Издалека донесся пронзительный крик снежной сойки. Затем второй. Третий. Приложив ладони к арту, и туралда троекратно повторил резкий клич. Спустя несколько мгновений из-за деревьев появился косматый, светло-серый в яблоках мерен. Белый плащ всадника испещряли черные полоски. И человека, и лошадь, если они будут стоять неподвижно, очень трудно разглядеть в заснеженном лесу. Подъехав к Катуралде, всадник натянул поводья. Это был приземистый мужчина. На поясе его взял меч с коротким клинком, а к седлу были пристегнуты лук в футляре и колчан. Похоже, милорд, они прибыли в полном составе, откидывая капюшон с головы, произнес сиплым голосом Данжел. Когда-то, еще в молодости, его хотели повесить, хотя причина оставалась покрыта мраком прошлого. Остатки коротко стриженных волос всадника были серо-стального цвета. Темная кожаная повязка, закрывавшая правую глазницу, служила напоминанием об еще одной давней потасовке. Но даже с одним глазом Данжел был лучшим разведчиком из всех кого когда-либо знал и Туралде. — Во всяком случае, прибыло большинство, — продолжал садник. Они выставили вокруг сторожки два кольца часовых, одно в другом. Враги сейчас в миле отсюда, но никто из них не подберется близко. В охотничьем домике непременно услышат и успеют скрыться. Судя по следам, они привели с собой не больше людей, чем вы сказали, — но со счетов их не сбросишь. При таком раскладе, — мрачно прибавил он, — нас все равно превосходят числом. И Туралда кивнул. Он предложил белую ленту, и те, с кем он хотел встретиться, ее приняли. Три дня, и в этом все клянутся перед светом своими душами и надеждой на спасение, не поднимать оружие друг против друга и не проливать кровь. Но в эту войну белая лента не применялась, и вдобавок кое-у-кого появились весьма странные представления, в чем заключается спасение. Например, у тех, кто называет себя принявшими дракона. и Туралды всегда считали игроком, хотя он им и не был. Весь фокус в том, чтобы знать, на какой риск можно пойти, а иногда в том, чтобы знать, на какой риск пойти необходимо. Вытянув из-за голенища сапога, зашитый в промасленный шелк пакет, и Туралда протянул его Данжелу. Если через два дня я не доберусь до коронского брода, передай это моей жене. Разведчик запрятал пакет куда-то в недра своего плаща, коснулся лба и развернул лошадь на запад. Раньше он уже не раз выполнял подобные поручения. Как правило, накануне битв. Да не спошлет свет, чтобы в этот раз Тамсин не суждено было открыть пакет. Иначе она сама придет за ним. Именно так она ему и заявила. Это будет первый случай, когда живой не оставит в покое мертвого. «Джелам, давай-ка проверим», — сказала Туралда. «Что нас ждет в охотничьем домике леди Асаны?» Он послал Дротика вперед, остальные выстроились цепочкой за ним. Пока они ехали, солнце добралось до зенита и стало вновь спускаться. Темные облака на севере придвинулись ближе, и холод щипал все сильнее. Ни звука, кроме похрустывания ломавшегося под копытами ледяного наста. В, казалось бы, опустевшем лесу не было никого, кроме отряда и Туралда. Он не видел ни одного из упомянутых Данжелом часовых. Мало кто был согласен с разведчиком в том, что их можно увидеть за милю. Конечно же, и Туральда будут ждать, и следить за ним, чтобы удостовериться, что он не ведет с собой армию, объявлена белая лента или нет. Немало найдется таких, кто имеет веские основания утыкать Туральда стрелами. Лорд может дать клятву белой ленты за своих людей, но все ли они чувствуют себя связанными клятвой? Иногда другой возможности нет, и приходится идти на риск. Ближе к исходу дня за деревьями вдруг смутно обрисовался так называемый охотничий домик Асаны, скопление светлых башенок и изящных остроконечных куполов, которые скорее приличествовали бы какому-нибудь особняку, не потеряющемуся и среди дворцов самого Бандар-Эбана. Охоту леди Асана обычно вела на мужчин или же боролась за власть, но ее охотничьи трофеи были многочисленны и примечательны, несмотря на относительную молодость. Происходившие тут же охоты заставили бы изумленно вскинуть брови даже столичных зрителей. Теперь же охотничий домик был покинут всеми. В разбитых окнах, зиявших точно без зубы рты, ни пробольская огонька, ни малейшего движения. Однако снег, засыпавший расчищенный участок вокруг домика, был недавно плотно утоптан лошадьми. И Туралде, не замедляя шага, въехал через стоявшие распахнутыми створки нарядных, отделанных медью ворот, в главный внутренний двор. Следом за ним — его отряд. Копыта застучали по брусчатке, там, где снег был стоптан в слякотную кашу. Навстречу не выбежали слуги чего и Туралде, впрочем, и не ожидал. Асана сгинула в самом начале, сотрясавших ныне Арадом невзгод, бедствия рвали страну точно собака-крысу, и ее слуги переметнулись на службу к другим представителям ее рода, согласившись на те места, которые им предложили. В эти дни тот, у кого нет хозяина, голодает или превращается в разбойника, или в принявшего дракона. Спешившись в конце двора перед широкой мраморной лестницей, и передал поводья дротика одному из своих солдат. Джалам приказал солдатам отыскать какое-нибудь местечко, где можно укрыться самим и укрыть лошадей. Разглядывая окружавший двор мраморные балконы и широкие окна, солдаты вели себя так, словно ожидали получить арбалетный болт между лопаток. Двери одной из конюшен были приоткрыты. Но, несмотря на холод, солдаты разошлись по углам двора, сбившись кучки вместе с лошадьми. С такой позиции они держали под наблюдением весь двор и ворота. Если случится самое худшее, возможно, хоть кому-то удастся ускользнуть. Поднимаясь в сопровождении Джалаама по ступеням, Туралда снял перчатки, заткнул их за пояс и поправил кружева. Под подошвами сапог похрустывал снег. Он был втоптан и подтаял, а потом вновь замерз. Туралдо сдерживал порыв оглянуться вокруг и смотрел прямо перед собой. Он обязан выглядеть в высшей степени уверенным, как будто все идет так, как он ожидает. Уверенность — один из ключей к победе. Если противная сторона считает, что ты уверен, то иногда это почти так же хорошо, как и в самом деле испытывать уверенность. На верхней площадке Джелам потянул за золочёное кольцо, отворил створку высоких, украшенных резьбой дверей. и Туралда тронул пальцем щеку, проверяя, на месте лимушка. А немевшая от мороза кожа не чувствовала прилипшую черную бархатную звездочку, а затем шагнул внутрь. При исполненной самоуверенности он как будто был на балу. В смахивающем на пещеру вестибюле царил такой же ледяной холод, что и снаружи, Когда он дышал, у рта клубились облачка тумана. Неосвещенное пространство зала, казалось, затопили сумерки. Разноцветный мозаичный пол изображал охотников и животных. Плитки местами были выщерблены, как будто по ним волокли или, быть может, роняли на пол что-то тяжелое. За исключением опрокинутого постамента, на котором некогда могла стоять большая ваза или маленькая статуя, зал был пуст. То, что не забрали при своем бегстве слуги, давным-давно разграбили разбойники. Вошедших ожидал один единственный человек. Беловолосый и куда более исхудавший, чем его помнил Литуралдо по прошлой встрече. Нагрудник керасы был помят, в ухе покачивалась всего лишь маленькая, простая, золотая серьга-кольцо, но кружева были ослепительно белыми. Сверкающий алым полумесяц возле левого глаза и в лучшие времена не вызвал бы нареканий даже при дворе. «Во имя света, приветствую вас под белой лентой, лорд Этуралде», — официально произнес встречающий, отвешивая легкий поклон. «Во имя света, я явился под белой лентой, лорд Шамарон», — отозвался Туралдо, отвечая на приветствие со всей учтивостью. Шемрон принадлежал к числу наиболее доверенных советников Алсалама, по крайней мере, пока не присоединился к принявшим дракона. Теперь и у них в советах он занимал высокое положение. «Мой дружинник, Джалаам Нишур, честью связан с домом Туралда, как и все, кто пришел со мной». Дородала никакого дома Туралда и в помине не было, но Шемрон ответил на поклон Джалаама, Приложив ладонь к груди слева. «Честь к чести!» Выпрямившись, он промолвил. «Следуйте за мной, лорд Туралда!» Огромные двери бального зала кто-то снял с петель. Хотя и Туралда даже не мог себе вообразить разбойника, в котором вздумалось бы их украсть. Исчезнувшие створки оставили высокий стрельчатый проем, ширина которого позволяла войти в него сразу десятерым в ряд. Внутри овальной лишенной окон комнаты полсотни фонарей всевозможных разновидностей разогнали тени, правда куполообразного потолка свет лишь едва достигал. Вдоль расписанных красками стен стояли две группы людей, разделенные широким пустым пространством. И если белая лента вынудила их снять шлемы, то все две сотни, или чуть более того воинов, были облачены в доспехи и, несомненно, никто из них не снял меча. По одну сторону находилось несколько дамонийских лордов, могуществом не уступавших Шимрону — Раджаби, Вакеда, Анкаер. Каждого обступила группа дворян рангом поменьше и присягнувших им простолюдинов. Там же стояли группки поменьше, в двух-трех из них вообще не видно было людей благородного звания. У принявших дракона есть советы, но нет единого командующего. Тем не менее, каждый из этих людей по праву командовал своим отрядом. Причем у некоторых в подчинении были сотни, а кое у кого – тысячи. Ни один не выказал особой радости от того, что оказался в этом месте. Один-два недобро косились через разделяющее их пространство в сторону стоявших напротив тарабонцев. Те держались плотной группой и в ответ тоже бросали хмурые взоры пусть они все и принявшие дракона но доманийцы и тарабонцы друг друга терпеть не могли однако при виде чужеземцев и туралды едва удержался от улыбки он не смел и надеяться что сегодня явится хотя бы половина из них лорд родал и туралда идет под белой лентой звонко прозвучал среди отбрасываемых фонарями теней голос шимрона Пусть тот, кто помыслит о насилии, заглянет в свое сердце и подумает о своей душе. На этом и кивоки кончились. — Почему лорд Этуралда предложил белую ленту? — требовательно спросил Вакеда, одной рукой стискивая фест длинного меча, а другую, сжатую в кулак, уперев в бок. Высоким его назвать было нельзя, хотя ростом он и превосходил Этуралда. Зато уж высокомерен Вакеда был, словно сам сидел на троне. Некогда женщины называли его «красавчиком». Теперь же черная повязка, наискось пересекавшее лицо, закрывала пустую правую глазницу, а его мушка представляла собой черный наконечник стрелы, направленный на толстый шрам, переходивший со щеки на лоб. «Намерен ли он присоединиться к нам или же попросить нас сдаться?» Всем известно, что волк столь же смел, сколь и хитер. Неужели он настолько дерзок? Среди его людей пробежал ропот, отчасти веселый, отчасти гневный. И туралдо сцепил руки за спиной, чтобы ненароком не потеребить рубин в левом ухе. Об этом жесте, свидетельствующем о его раздражении, все немало наслышаны, и порой волк нарочито пускал его в ход. Но сейчас ему необходимо являть собой спокойствие. Пусть даже собеседник орет прямо в ухо. Нет, только спокойствие. В гневе бросают вызов на поединок. Но он сюда пришел, чтобы сразиться в поединке. А для этого нужно хладнокровие. Слова бывают оружием куда более убийственным, чем мечи. Каждый здесь присутствующий знает, что на юге у нас есть другой враг произнес этуралдо невозмутимым тоном. Шанчан поглотили Тарабон. Он оглядел Тарабонцев, наткнувшись на ничего не выражающие взгляды. Он никогда не отличался умением читать по лицам Тарабонцев, с этими нелепыми усами, словно волосяные моржовые бивни, куда там с алдейцем. И с этими смехотворными вуалями они все равно, что маски нацепили, а тусклый свет фонарей ему не помощник. Но и Туралда видел их не только в вуалях, и в кольчугах тоже, и тарабонцы ему были нужны. Шанчан устребились на равнину Алмат и продвинулись еще севернее. Их намерения очевидны. Они хотят захватить Эорадоман. Боюсь, они намерены завоевать весь мир. «Значит, лорд Этуралда хочет знать, на чьей стороне мы будем, если эти шанчан нападут на нас?» — спросил Вакеда. — Я искренне верю, лорд Вакеда, что вы станете сражаться за арадомон мягко произнес Туралда. Вакеда побагровел, будто ему в лицо бросили неприкрытые оскорбления, а присягнувшие лорду дружинники потянулись было к оружию. — Беженцы поговаривают, что теперь на равнине появились Аил, — поспешно вступил в разговор Шемрон, словно он опасался, что Вакеда нарушит белую ленту. — Никто из людей Вакеда не обнажит меча, если этого не сделает их лорд, или если он не прикажет им взяться за оружие. Они, судя по донесениям, сражаются за возрожденного дракона. Должно быть, это он их послал. Наверное, нам на подмогу. Никто еще не побеждал армию Аил. Этого не удавалось даже самому Артуру Ястребиное крыло. Помните кровавый снег, лорда и Туралда? Мы тогда были молоды. «Думаю, вы согласитесь со мной, что тогда мы их не победили, что бы там не утверждали историки. И я не поверю, что армия у шанчан такая же большая, как тогда была у нас. Я сам слышал, что шанчан движутся на юг, в сторону границы. Нет, я полагаю, что в следующий раз мы услышим, что они отступают с равнины, а не наступают на нас». В бою Шамрон был неплохим командиром, но всегда отличался педантичностью. И Туралда улыбнулся. «С юга вести приходят много быстрее, чем откуда бы то ни было еще. Но он опасался, что ему самому придется заговорить об Аил, а тогда они могут решить, что их пытаются как-то обхитрить. Он и сам с трудом верил такому. Аильцы — на равнине Алмот. И Туралда не стал указывать на то, что Аил, посланный на помощь принявшим дракона, с большей вероятностью появились бы в самом Араддомане. Я тоже расспрашивал беженцев, и говорили они о набегах аильцев, а не о аильском воинстве. Что бы аил не делали на равнине, продвижение шанчан они, может, и замедлят, но никак не заставят тех повернуть обратно. Шанчанские летающие твари начали разведку по нашу сторону границы. Отступлением тут и не пахнет. Эффектным жестом выхватив из рукава бумагу, Этуралда высоко поднял ее, демонстрируя всем оттиснутые на зелено-голубом воске меч и руку. Как обычно, в последнее время он не ломал королевскую печать, а при помощи нагретого клинка целиком отделял ее от бумаги, оставляя невредимой, дабы показать всем скептикам и сомневающимся. А таковых стоило людям услышать некоторые распоряжения Ал-Салама, находилось предостаточно. От короля Алсалама я получил приказы собрать как можно больше солдат. Всюду, где смогу отыскать их и нанести мощный удар по шанчан. И Туралда глубоко вздохнул. Ну вот, он воспользовался еще одной возможностью. Еще одним шансом, и теперь Алсалам может отправить его на плаху, если только кости не упадут на доску в нужной комбинации. «Я предлагаю перемирие. Именем короля я обещаю не выступать против вас каким бы то ни было образом, пока шанчан остаются угрозой для Ародомана. И если вы пообещаете то же самое и станете сражаться вместе со мной против шанчан, пока они не будут отброшены». Ответом ему стало молчание. Противники были потрясены. Раджаби выглядел так, словно его огрели алибарды по бычьей шее. Вакеда покусывал губу, точно изумленная девчонка. Один только шимрон пробормотал. — А можно ли их отбросить, лорда Туралда? От — На равнине Алмат я, как и вы, сталкиваемся с их... с их посаженными на цепь айсседай. Собравшиеся переминались с ноги на ногу, шурша подошвами сапог. Лица потемнели от мрачного гнева, кому понравится оказаться беспомощным перед лицом врага. Однако, чтобы понять, каков этот враг, достаточно было оказаться в том бою вместе с Этуралде и Шемроном. «Их можно победить, лорд Шемрон», — ответил Туралда, — «даже учитывая все их сюрпризы». Несколько странно называть таким словом взрывающуюся под ногами землю — и разведчиков, оседлавших создания, точь-в-точь точь похожие на отродье тени, но он обязан говорить так же уверенно, как выглядит. Кроме того, когда тебе известно, на что способен враг, ты приспосабливаешься. Задолго до появления шанчан эта истина была из основ войны. В темноте превосходство у шанчан меньше, так же, как и во время грозы. «А хорошая предсказательница погоды всегда предупредит о надвигающейся грозе». «Мудрый перестает жевать, когда добирается до кости», — продолжил Этуралде. «Но до сих пор шанчане, перед тем, как потянуться за своим мясом, нарезали его тонкими ломтиками. Я подсуну им голяшку, пусть погрызут. Более того, у меня есть план, как заставить их так быстро щелкнуть челюстями» что они, прежде чем ухватят в рот мясо, пообломают зубы о кость. Итак, я дал обещание, а вы дадите? Мало у кого не перехватило дыхание. Казалось, каждый погрузился в глубокие раздумья, обратившись вглубь себя. И Туралда чуть ли незримо представилось, как они шевелят мозгами. У волка есть план, у шанчан... Есть посаженные на цепь айс-седай и летающие твари, и один свет знает, что еще. Но у волка есть план. Шанчан с одной стороны, и волк с другой. — Если кому и под силу нанести поражение, шанчан, — наконец промолвил Шамрон, — так это вам, лорда Туралда? Я дам клятву. — Я дам клятву, — выкрикнул Раджаби. — Мы погоним их прочь, через океан. «Туда, откуда они явились!» Не только внешне, но и темпераментом он тоже смахивал на быка. Как ни удивительно, но не с меньшим воодушевлением свое согласие громогласно выразил Вакеда, а потом разразилась настоящая буря. Раздавались крики, что все согласны с клятвой королю, что они разгромят шанчан. Некоторые кричали даже, что последуют за волком в бездну рока. Очень отрадно. Но это пока еще не все, к чему стремился Этуралде. — Если вы просите нас сражаться за роддоман, — перекрыл все голоса один, — тогда и спрашивайте нас. Мужчины, которые только что громко кричали о своей готовности дать клятву, притихли, слышались только сердитое бормотание и приглушенные проклятия. Скрывая удовлетворение за вежливым выражением лица, Этуралде повернулся лицом к говорившему. Стоявший у противоположной стены тарабонец был худ, а из-за острого носа его вуаль стояла шатром, но взгляд его был тверд и пронзителен. Кое-кто из тарабонцев хмурился, словно недовольный тем, что их товарищ заговорил, ведь до этого казалось, что у них, как и у домонийцев, нет единого вождя. И Туралдо надеялся получить обещание, что и произошло но не клятвы требовались для осуществления его плана. Ему нужны были тарабонцы. По крайней мере, тогда вероятность, что его план сработает, в тысячу раз выше. Он учтиво с поклоном обратился к тарабонцу. «Мой дорогой лорд, я предлагаю вам возможность сразиться за тарабон. Из-за аильцев на равнине царит хаос. Так рассказывают беженцы. Скажите, смогут ли ваши люди?» Небольшой отряд, сотня другая человек. Пересечь охваченную смятением равнину и вступить в Тарабон, если их доспехи будут выкрашены полосами, как у тех, кто на стороне шанчан. Лицо Тарабонца, что казалось невозможно, вытянулось еще больше, и теперь пришел черед сдержанным проклятием и сердитому бормотанию у другой стены. На север доходило немало известий, и все знали, что король и панарх Посаженные на свои троны шанчанами, присягнули какой-то императрице по ту сторону океана Арит. Тарабонцам могли прийтись не очень-то по вкусу напоминание, сколь много их соотечественников ныне выступает на стороне этой самой императрицы. Большая часть тех шанчан на равнине Алмот, были тарабонцами. «Что толку от одного маленького отряда?» — пренебрежительно проворчал худой тарабонец. «Да, толку мало», — согласился и Туралде, — «но если таких отрядов будет пятьдесят, сто, в общей сложности у этих тарабонцев могло набраться столько своих людей, если они все ударят одновременно через тарабон, я и сам отправлюсь с ними и мои люди, все, на кого удастся подобрать тарабонские доспехи». Так что вы будете знать, что это не какая-то военная хитрость, чтобы отделаться от вас». За спиной Туралда громко запротестовали дамонийцы, и Вакеда громче всех. «Кто бы мог подумать? План Волка. Все это замечательно, но им хотелось бы, чтобы сам Волк их и возглавлял. Тарабонцы принялись спорить между собой о том, можно ли провести столько людей через равнину незамеченными» пусть и такими маленькими группами, о том, какую вообще пользу смогут принести в Тарабоне столь малочисленные отряды, о том, хотят ли они вообще носить доспехи, разрисованные шанчанскими полосами. Тарабонцы затевают споры с той же легкостью, что и с алдейцы, и с такой же запальчивостью. Однако Остроносый в споры не вступал. Он в упор не отрываясь смотрел в глаза Этуралда. Затем слегка кивнул. «Трудно было сказать наверняка», — мешали густые усы. Но и Туралда показалось, что тот улыбается. С плечи Туралда словно свалилась последняя тяжесть. «Этот малый не стал бы соглашаться, пока спорят остальные, не будь он у них лидером, даже большим, чем казалось. И Туралда был уверен, остальные тоже пойдут». Они отправятся вместе с ним на юг в сердце территории, которую захватчики уже считают своею. И надают шанчан полновесных оплеух. Потом, конечно, тарабонцы наверняка захотят остаться и продолжить сражаться за свою родину. Большего Туралда ожидать не мог. И в результате его и несколько тысяч тех воинов, которых он сможет взять с собой, погонят назад на север. Все дальше и дальше, через всю равнину Алмот, погонят яростно. Он ответил Тарабонсу на улыбку, если только это было улыбкой. Если повезет, обуреваемые яростью генералы не сообразят, куда он их ведет, пока не окажется слишком поздно. А если они это поймут, что ж, у него имеется и другой план.